Ханакура подозвал четвертого в оранжевых одеждах и отдал кое-какие распоряжения. Потом он повел воина к богине. Они вошли в храм через ближайшую арку и проследовали вдоль нефа. Огромный воин неторопливо шел рядом с Ханакурой. Жрецу приходилось делать три шага, когда тот ступал только один раз. Но юноша не спешил. Он беспрестанно поворачивал голову и ошеломленно глазил на окружающее его великолепие – Так бывает со всеми, кто впервые оказывается в этой святая святых и видит огромную синюю статую, серебряное возвышение перед ней, усыпанное дорогими приношениями, разноцветные вспышки витражей, свод, куполом поднимающийся к небесам. Сейчас в храме было много народу, жрецы и жрицы, паломники и просто молящиеся. Они стояли и ходили по сияющей мозаике пола, но величие храма превращало их в ничтожные пылинки, которые не могут нарушить царящий здесь покой. Они подошли ближе, и теперь воин не замечал ничего, кроме величественной статуи самой богини. Она сидела, окутанная покрывалом, скрестив под собой ноги и положив руки на колени. Ее длинные волосы струились бесконечным потоком. С каждой минутой ее образ приобретал реальность, и, подойдя совсем близко, воин в благоговении распростерся перед ней. В ритуале изгнания принимали участие многие. Тут требовались пение, танцы, обрядные церемонии. Ханакура – Предоставил совершить изгнание Перандора, жрецу шестого ранга, потому что такая возможность – большая редкость. Сам он только однажды совершал эту церемонию. Стоя внутри круга, воин опустился на колени, склонил голову и вытянул перед собой руки. Теперь остается только постелить на его спину скатерть, а за таким столом смогут пообедать трое. Остальные жрецы украдкой поглядывали в их сторону. Паломников попросили немного подвинуться. Вся эта картина производила огромное впечатление. Сначала Ханакура не очень следил за церемонией. Он обдумывал свой следующий выпад против невыносимого Хардуджу. Что касается меча, то это просто. Его можно взять вооруженной Уакина Лане. Синяя юбка, форма для седьмых тоже не проблема. А зажим для волос совсем незначительная деталь. Но воины щеголяют особыми ботинками. А если теперь послать за подходящей парой, то размер этой обуви, несомненно, вызовет подозрение. Более того, он был просто уверен, что для поединка его новому герою понадобится и вторая пара, а это уже гораздо сложнее. Возможно, ему придется сделать так, чтобы этот опасный молодой человек исчез на пару дней, пока все приготовления не будут закончены. То, что он здесь, должно пока оставаться тайной. Ханакура испытывал огромное удовлетворение при мысли о том, что богиня не только ответила на его молитвы, но и облачила его реальной властью. И она не ошиблась, оказав ему такое доверие. Это он знает точно. Он позаботится о том, чтобы все было сделано как следует. Пение достигло своего апогея. Хор взревел «Изыди!». Воин поднял голову, обвел все вокруг непонимающим взглядом. Потом посмотрел на богиню. Ханакура нахмурился. Этому болвану было приказано не поднимать голову. «Изыди!» – еще раз провозгласил хор голосов, звучание которых лишь на малую толику отступало от совершенства. Воин рванулся назад, запрокинув голову и раскрыв глаза так широко, что стали видны белки. Послышалась нервная дробь барабанов. Трубач взял неверную ноту. «Изыди!» – пропел хор в третий раз. Перандоро поднял серебряный кубок, наполненный святой водой реки, и вылил его содержимое на голову воина. Тело юноши свело неестественная судорога. Он рывком поднялся на ноги. Грязная набедренная повязка упала на пол. И совершенно ногой, не замечая стекающей по его волосам воды, гигант мучительно вытянулся перед статуей, Потом он пронзительно вскрикнул. Никогда в жизни Ханакура не слышал, чтобы человеческие связки способны были издавать такие мощные звуки. Ибо, возможно, впервые за свою многовековую историю храма «Голос» одного человека заглушил хор, лютние флейты и отдаленный гул, доносящийся со стороны судилища. Этот звериный рев, полностью лишенный какой бы то ни было гармонии, наполнял душу всепоглощающим отчаянием. Свод храма отразил этот звук. Нечеловеческий крик тянулся целую долгую минуту. Певцы и музыканты безнадежно сбились. Танцующие стали натыкаться друг на друга. Все широко раскрытыми глазами смотрели на воина. Под хаотичный стук барабанов церемония быстро завершилась. Воин покачнулся. Он рухнул, как падает мраморная колонна. Во внезапно наступившей тишине раздался громкий звук удара. Это его голова коснулась плит пола. Он лежал без движения, огромный и как младенец ногой. Повязка упала со лба. И теперь всем взором открылись его знаки. Семь мечей.